И ныне этот индивидуум или индивидуальность требует все новых и новых, зачастую даже искусственных, препятствий, дабы утвердиться в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Если отвлечься от обычного понимания слова «симуляция», предполагающего получение определенных выгод каким-то лицом, продолжительное пребывание в больницах, выколачивание пенсии и оплаченных отпусков, то ЛБГ можно было бы назвать Четвертое. Симулянтом. С одной лишь разницей. ЛБГ симулирует, тут мы намеренно несколько преувеличиваем, не ради выгодности, а ради невыгодности, удовлетворяя при этом свою склонность к солидарности и ксенофилии. Исходя из вышеизложенного, подделку векселей тоже надо рассматривать как своего рода симуляцию, а не как уголовное деяние. Тот факт, что некоторые акты симуляции в конечном счете приносят ЛБГ известные выгоды, например, расположение иностранных рабочих, граничащее с обожанием, относится к диалектике подобного рода экспериментального существования, которое демонстрирует определенную модель общественных отношений или особый принцип этих отношений, как выразились бы марксистские коллеги эксперта. Наконец, надо разъяснить, каким образом ЛБГ осуществляет на данном этапе ОПД. За истекшее время его произвели в начальника колонны, выше я не желаю забираться, и ЛБГ проявил незаурядные организаторские способности. Когда ему растолковали схему вывоза мусора и особенности уличного движения в обверенном ему районе, ЛБГ распланировал подъезд к объектам и выгрузку контейнеров таким образом, что его колонна без всякой спешки выполняла запланированное задание на два, а иногда и на три часа раньше, чем положено. И самого ЛБГ, и его колонну нередко заставали за тем, что они долгое время отдыхали. Однако отдых не влиял на их производительность труда. Но когда ЛБГ предложили передать свой организаторский опыт штабу планирования, он от этого уклонился и снова начал работать, как предписано, по старинке. Оно и было лучше, поскольку население уже начало возмущаться поведением рабочих мусорщиков, особенно иностранцев, которые подолгу прохаживали среди бела дня, и возмущение это дошло до ушей прессы. Позиция ЛБГ привела к первой беседе эксперта с ним. В этот период администрация обсуждала вопрос о том, не передать ли ЛБГ суду по трудовым конфликтам. Но, следуя совету эксперта, отказалась от своего намерения. Эксперт ссылался на дело служащего управленческого аппарата, некоего ГМ, на дело, в котором он также выступал в качестве эксперта. Как раз тогда эксперт впервые ввел в специальную литературу по трудовому праву термин ООПД. ГМ справлялся со своими обязанностями не за 8 часов, как было положено а всего, за два с половиной часа и впоследствии выработал соответствующий график для своих коллег. Здесь мы видим коренное различие с делом ЛБГ, но потом не выдержал травли и заболел весьма тяжелой психической болезнью. Оправившись и поступив на работу в другое учреждение, он был вынужден проводить шесть с половиной часов праздно. Тогда ГМ начал просить, чтобы ему возвращали потерянное время, шесть с половиной часов, ежедневно. Он претендовал на то, чтобы это время считалось нерабочим. ГМ было отказано в его просьбе, и он заболел еще тяжелее, чем прежде. Но поскольку случай этот привлек к себе внимание общественности, ГМ взяли на работу в промышленную фирму, где он оказал немалые услуги общему ППД фирмы, кстати, сразу же полностью выздоровев. В истории с ГМ, которой также занимался эксперт, упрек в ОПД касался лишь отказа ГМ высиживать положенные часы. Но вообще феномен ООПД становится все более распространенным, и нашему обществу еще предстоит столкнуться в связи с этим со множеством трудных проблем. В деле ЛБГ явный ООПД заключался в том, что указанное лицо, хотя и выполняло свои служебные обязанности, сполна, однако не желало сполна отдавать работодателю присущий ему интеллект и организаторские способности, не желало даже за сравнительно высокое вознаграждение. Наше общество свободного предпринимательства, разумеется, может с помощью компьютеров вычислить различные минимальные, оптимальные и средние оптимальные варианты. Однако для выработки специальных норм по вывозке мусора чрезвычайно сложных, поскольку создавая их, надо учитывать всевозможные непредвиденные обстоятельства, как то уличные пробки и происшествия, степень вероятности которых не одинакова в разных районах по-разному подверженных уличным пробкам и происшествиям, совершенно необходимо усилие сведущих, способных к конструктивному мышлению сотрудников, таких как ЛБГ Здесь надо добавить, что значительная рационализация вывозки мусора может быть проведена не только в местном масштабе. Эта проблема ждет регионального и даже сверхрегионального решения.